квартирмейстерского управления главного морского штаба и офицера связи приставки Гитлера. 1 апреля 1942 года Кранке стал вице-адмиралом, а 1 марта 43 года был произведен в адмиралы и назначен командующим военно-морской группы «Запад». В апреле 1945 года Кранке был назначен командующим германским флотом Норвегии, где сдался в плен англичанам. Адмирал Кранке находился в плену два года, в течение которых английские следователи проверяли его деятельность, стараясь усмотреть в этой деятельности признаки военных преступлений. В 1947 году Кранке был отпущен из плена умер 18 июня 1973 года в возрасте 80 лет в пригороде Гамбурга-Венторф. Полярный командир шеера, капитан первого ранга Вильгельм мейдсен командовал кораблем до ноября 1942 года. 1 февраля 1943 года Мейдсен-Болькин был произведен в контр адмиралы и назначен командующим немецкими военно-морскими силами в Тунисе, а затем в Италии. За рейд адмирала Шейера к Диксон награжден рыцарским крестом. В июле 1944 года Мейтсон Болькен был произведен вице-адмиралой и до мая 1945 года являлся последним командующим надводными силами Крикс Марина. В плену у Мейтсона Были неприятности из-за полученных свидетельских показаний, что его матросы стреляли по шлюпкам Сибирякова, но доказать ничего не удалось. Приложение. Тактико-технические данные карманного линкора «Адмирал Шеер». Водоизмещение. 15 900 тонн. Полное. Главное – размерение 186 на 20,7 на 7,25 метра. Скорость максимальная – 28 узлов. Трехвальная дизельная энергетическая установка – 54 тысячи лошадиных сил. Вооружение – 6 280-мм. 54 орудия, расположенных в двух трех орудийных башнях на оконечностях. 8 150-миллиметровых, 55 орудий в одноствольных арт-установках на верхней палубе. 6 105-миллиметровых, 65 зенитных орудий В двуствольных арт установках 8 37 мм двуствольных зенитных установок 6 20 мм зенитных автоматов 8 533 мм надводных торпедных аппарата катапульта 2 самолета Арада бронирование Борта – 80 мм, палубы – 45 мм, башни – 150 мм, боевая рубка – 150 мм. Дальность плавания – 9100 морских миль при скорости 20 узлов. Экипаж – 615 150 человек. Тип – «Дойчленд». Адмирал Шейер 1863-1928, в честь которого назван корабль, командующий флотом открытого моря Германии с 1916 года по 1918.